Глава 9. С друзьями он надеялся еще увидеться и проститься со всеми самыми близкими. В их число попала поэтесса Додора Стопчина. Она давно слышала о нем от общих друзей. И на маленьком вечере у Карамзиных он был очень удивлен, узнав, что ей известны такие мальчишеские шалости его, о которых он и сам забыл. Они веселились в тот вечер, вспоминая его проделки. И университетскую историю с калошами профессора Малова, и нумидийский эскадрон в Юнкерском училище, и замечательную встречу Нового года в Московском благородном собрании с предсказаниями неизвестного астролога. В этот последний приезд оживления Лермонтова его сверкающая остроумие казалось неистощимыми. Накануне отъезда он был молчалив и печален. Евдокия Петровна Растопчина — устроившая в этот вечер прощальный ужин, не могла его развеселить. «И так вы уезжаете», — сказала она с грустью, посмотрев на Лермонтова. «Бесконечно жаль. Я даже не смогу прочесть вам моих стихов, которые, конечно, никуда не годятся по сравнению с вашими». «Как вы несправедливы к себе», — горячо возразил он. «Нет, нет, не спорьте. Что-то привезете вы нам, когда вернетесь совсем. Ваша проза — совершенство». Когда вернусь, — повторил Лермонтов, и, задумавшись, посмотрел на нее. Мне кажется минутами, что я не вернусь больше. То есть как это? Вы решили остаться на Кавказе навсегда? Наоборот, — сказал он, — это решение не мое а тех, кто меня туда посылает. Я хочу получить отставку и всецело заняться литературой, а мне отставку ни за что не хотят дать, а на Кавказе много свистит шальных пуль. «Вы должны очень беречь свою жизнь, потому что она нужна России», — ласково сказала Растопчина. То же самое сказал ему Адоевский, прощаясь. Утром на почтампт к московскому Мальпосту пришел Аким Шангирей. Примечание Мальпост — почтовая карета, конец примечания. Он подошел к Лермонтову, обняв его, заплакал. Лермонтов повторил ему подробно все, что нужно передать Краевскому, «О чем следует сказать Жуковскому?» Шангирей смотрел на Лермонтова и вытирал слезы. «Ну, полно, Аким, — сказал, улыбаясь Лермонтов, целуя его мокрое от слез лицо. Ты словно ребенок, ведь это только бабушке простительно плакать, Прощаясь со мной. Бедная бабушка, надо же было, чтобы распутиться не дала я приехать. Кабы не этот проклятый приказ, съездил бы к ней в Тарханы, Она бы успокоилась». Ты поцелуй ей за меня ручки, Аким, и не оставляй ее. И не плачь, милый, право, не о чем. Да журналы, журналы присылай с каждой почтой». Он отгонял от себя все опасения, отгонял свою тоску, но она вновь и вновь овладевала им, и только Столыпин, который ехал с ним вместе, рассеивал его печаль. «Может быть, кончится скоро эта война? Или, получив рану, он заслужит, наконец, отставку? Ах, если бы это сбылось, милый Монго!»